Из книги Эссе в тему Городские звезды. В городе, где я родился, самой знаменитой персоной был человек по имени Муля, глухонемой поберушка, с устрашающим черным наждачным кадыком. Муля специализировался на похоронах. Вдвоем с женой, краснолицей в толстых очках, они пристраивались к траурным процессиям и скорбно сопровождали их вплоть до поминок. Местный управдом однажды громко выразился в их адрес. Опять жиды на халяву пошли. Вспоминать об этом так стрёмно, будто бы это я сказал, а не управдом. Незадолго до моего отъезда муля подошел ко мне на улице и робким жестом попросил прикурить. На этом мои отношения с мулей исчерпали себя. Перекур с Ганнибалом. В неприлично зеленом возрасте я заявил маме, что решил сниматься в кино, и с 30 рублями в кармане уехал в самый большой и бестолковый город нашей страны. Через две недели разгульной жизни на 1 рубль в день я попал на киностудию, где был принят в съемочную группу. В первый же день я столкнулся с кумиром детства, главным исполнителем роли Бабы Яги в киношных сказках. Кумир сходу одарил меня пылким гомосексуальным предложением, которое я сходу отклонил. Съемки оставляли уйму свободного времени, и я делал несанкционированные вылазки на другие съемочные площадки. Там можно было увидеть много любопытного. Например, как человек по фамилии Высоцкий изображает Абрама Петровича Ганнибала. Группа лилипутов из массовки В пудренных париках XVIII века поглощала за кадром водку гулливерскими дозами. Высоцкий был без парика, с длинными волосами и в негритянском гриме. По команде режиссера «Мотор» он делал страшно грустные глаза, брови домиком и очень тихо, укоризненно произносил «Государь». По команде «Стоп» грусть резко исчезала и начиналась легкая болтовня на посторонние темы хриплым победительным голосом. Тогда это был самый популярный голос в Советском Союзе. В перерыве я стоял на лестничной площадке и курил, наблюдая, как араб Ганнибал общается с дворцовой челядью. К нему каждые две секунды подходили полузнакомые и вообще незнакомые. Мне бы лично в голову не пришло подойти, но он подошел сам и попросил прикурить. Благодарю. Не за что. На этом наши отношения с Высоцким исчерпали себя. Кому-то, наверное, этого хватило бы для написания эпохальных мемуаров моей встречи с Высоцким». Мне хватило, чтобы мысленно передать курительный привет от поберушки Мули. Рука под столом. Приятель позвал меня на встречу с человеком по фамилии Ельцин. Встреча проходила в университете, где мы уже доучились. Ельцин тогда еще не всходил на танк и не стал кремлевским небожителем. Он откровенничал с нами, как с сообщниками. Сейчас это звучит почти комично. Вот, например, какая ужасная беда. Московские аппаратчики исключили из компартии Тельмана Гдляна. «Ну ничего», — сказал нам Ельцин с хитроватой улыбкой. «Мы условились с ребятами из Ленинграда. Они его там у себя восстановят в партии». Прямо от сердца отлегло. Хорошо, если сейчас хоть кто-нибудь вспомнит, что это за птица такая, гдлян. Я впервые подумал о Ельцине, как о человеке сильной динамики, когда он перестал прятать от людей покалеченную без двух пальцев кисть левой руки. Раньше он привычно и старательно скрывал ее, то за партийной трибуной, то под столом. Ни в какие отношения Ельцин со мной не вступал. Врать не буду. Причина самая уважительная. Он не курил. Галкипер Маккартни. В 2000 году мне предложили сотрудничать с одним лондонским изданием. Я заехал в гости к Никите Ситникову, корреспонденту лондонского курьера. Количество знаменитостей, заснятых Никитой, не поддается исчислению. Диапазон от принцессы Дианы до Пугачевой. Горбачев на какой-то английской сцене долго-долго тряс Никите руку. Чуть не вывихнул. Фото имеются. Примадонна Пугачева в сердцах размахнулась так, что чуть не вышибла камеру. Но самой травматичной была встреча с бывшим битлом. Сэр Пол Маккартни прибыл на презентацию музыкального бутика. Никита стоял на готове впереди всех лондонских папарацци. Когда Маккартни возник из лимузина, толпа рванула с такой силой, что Никита головой, как футбольным мячом, влепился в грудь сэра Пола. Голкипер Маккартни достойно принял удар. На этом их отношения исчерпали себя. Отрыв. Один бессонный попутчик ночью на высоте восемь тысяч над землей уверял меня, что наиболее опасная стадия любого авиарейса не вход в грозовые облака и даже не посадка, а взлет при отрыве от земли. На максимальных оборотах самолет напрягает все свои силы предельно. Отрыв – самый рискованный и отважный момент. Но без него невозможно стать невоздушным воздушным мостом между городами, не светящимся объектом в ночном небе, ни даже просто городской звездой.